Флоренс Зигфилд, самый выдающийся антрепренер в истории Бродвея, сумел создать себе репутацию благодаря способности прославить американскую девушку. Время от времени он выбирал какое-нибудь серое невзрачное создание, на которое никто не удосуживался взглянуть больше одного раза и превращал его в сияющую соблазнительную диву. Зная силу похвалы и уверенности в себе, он заставлял женщину почувствовать себя прекрасной, демонстрируя ей свое восхищение и галантность. Зигфилд был практичным человеком, но тем не менее, именно он увеличил жалование хористок с 30 долларов в неделю до 175. А его галантность вошла в легенды, В день открытия нового шоу он всегда посылал звездам поздравительные телеграммы и осыпал каждую хористку роскошными розами. Как-то раз я решил поголодать и провел шесть суток без пищи. Это оказалось совсем нетрудно. К концу шестого дня есть мне хотелось меньше, чем к концу второго. И мне, и вам прекрасно известны люди, которые считают, что совершат преступление если оставят свою семью или своих сотрудников без пищи на шесть дней. Но эти же самые люди совершенно спокойно оставляют своих близких на шесть дней, шесть недель, шесть лет, даже шестьдесят лет без единого доброго слова, которого все люди жаждут не менее страстно, чем пищи или воды. Когда Альфред Ланд величайший актер своего времени, играл в фильме «Встреча в Вене», он сказал, «Больше всего я нуждаюсь в подтверждении моей самооценки. Мы питаем тела наших детей и друзей, и коллег, но как часто мы питаем их самооценку? Мы угощаем их ростбифом и картошкой, и салатом, чтобы они могли поддержать свои физические силы но в то же самое время скупимся хотя бы на одно слово похвалы которое потом годами будет жить в их памяти словно музыка утренней звезды пол харви ведущий радиопрограммы конец истории рассказывал что искреннее восхищение может полностью изменить жизнь человека он рассказал о том как однажды одна учительница попросила слепого мальчика стиви морриса помочь ей поймать мышь потерявшуюся в классной комнате. Понимаете? Она оценила тот факт, что, лишив Стиве зрения, природа наделила его феноменальным слухом, какого не было ни у одного другого ученика. Впервые в жизни стиви понял, что его слух — это достоинство, которое ценят. И теперь, спустя много лет, он говорит, что тот день стал для него началом новой жизни. Вы знаете, как ему удалось развить свой слух? Он стал выдающимся певцом. Получил признание миллионов под сценическим именем Стиви Уандер. Он, несомненно, является одним из самых выдающихся певцов и авторов песен 70-х годов.